Глава девятая. Когда Кормак пришел домой, оказалось, что эмер уже уехала, он не сильно расстроился. В телефоне обнаружилось сообщение. До конца Кормак не дочитал, но в глаза бросилась фраза «Бэтмен недоделанный». Молодой человек как раз размышлял над этим обвинением, и тут в третий раз за вечер в дверь позвонил Джейк. Кормак поспешил открыть. что ты больно быстро». подозрительным тоном заметил Джейк. «Я так понимаю, Эммер свалила?» «Только не начинай», — вздохнул Кормак. «Все ясно, слушай, друг. Когда у тебя проблемы с девушкой?» «Сказано, не начинай», — повторил Кормак. «Сколько можно повторять? У меня сегодня выходной». «Я помню», — ответил гость и попытался скрыть улыбку, но безуспешно. Кормак подозрительно глянул на него. «Их работу приятно не назовешь». Что могло вдруг обрадовать Джейка? Разве что супермодель, застрявшая в ванне. Ну, выкладывай, что там такое. Подумал, тебе эта новость поднимет настроение. Говори уже. Насчет малышки Айли. Ну? Макферсон весь аж напрягся. Что случилось? Да ничего особенного, просто сердце для пересадки появилось. Десять минут назад. Серьезно? Выдохнул Кормак. Джейк покачал головой. Такими вещами не шутят. Какой-то паренек на юге погиб. Вот бедолага. Возраст подходящий? Пятнадцать лет. О, Господи! Протянул кормок. Потом повторил. О, Господи! Это точно. Джейк потихоньку присвистнул. Я уж думал, не дождемся. Сердца и легкие для пересадки находятся так редко, а шансы на успех так малы, что обычно операцию проводят только когда... все остальные средства бессильны. Размер не слишком большой, парнишка был миниатюрный. Через пару лет Айли догонит его сердце, и дальше они будут расти вместе. Кормаку уже приходилось бессильно наблюдать, как время для его пациентов утекало, будто песок сквозь пальцы. Он был готов к тому, что так произойдет и с Айли. «Да это же просто потрясающе! Невероятно!» произнес он. «Хочешь, поедем за ней вместе?» предложил Джейк. Кормак хотел. Он хлопнул Джейка по плечу. Потом они забрались в фургон, и водитель, молчаливый Тим, нажал на газ. Лисса никак не могла уснуть. За стенами общежития для медсестер и за его окнами, оборудованными хиленькими стеклопакетами, во бурлила жизнь. Лондон никогда не спит. Обычно девушки не мешали уличные шумы, наоборот. Ее даже успокаивал ровный гул грузовиков, доставляющих товары или напротив вывозящих мусор. Ее не смущали ни сирены, ни крики, ни даже вездесущий запах травки, дым от которой просачивался в комнату летними вечерами. Лиса чувствовала себя в этом городе как рыба в воде. Здесь все свое родное и знакомое. Эти звуки ее колыбельные. Но сегодня лиса абсолютно все действовало на нервы. Она лежала уставшись прямо перед собой. широко открытыми воспаленными глазами и думала, сколько вокруг таких каев, сколько еще мальчиков не вернуться домой к матерям. Обычно по работе Лиса ходила к пациентам на дом. Она имела дело с живыми людьми, которые в лучшем случае поправлялись, а в худшем учились мириться со своим положением и жить с тем жеребием, который им выпал. Но в этот раз все пошло совсем не так. Перед мысленным взором Лисы так и стояла страшная картина. Копающая кровь, собирающиеся в лужу, широко распахнутые невидящие глаза, смертельно бледный парень, на месте которого мог оказаться кто угодно, ее брат, одноклассник. Каждый грузовик, останавливающийся на их улице, Лиса воспринимала как угрозу. Виск тормозов любой машины звучал, словно сигнал тревоги. Все мышцы напрягались, в кровь резко выбрасывался адреналин, который растекался по всему телу, сколько бы внутренний голос не твердил. «Надо выспаться, надо выспаться!» Телефон светился на столике, отсчитывая минуты до подъема. Лиса без того видела, что небо за тонкими дешевыми занавесками начало светлеть. Девушка застонала, перевернулась и спрятала голову под подушку. Сна ни в одном глазу, хотя руки и ноги от изнеможения налились каменной тяжестью. А ночь все тянулась и тянулась.